Глава 11 Восемь рук демонстрируют свою силу, в двенадцать без десяти ткани распадаются, и Фредрик Дрюм встречает, наконец, лицом к лицу частицу Хиггса. Мать-Земля вторглась в кафе. Маятник раскачивался со страшной силой, грозя все сокрушить. «Вот они, Дрюм и Чужак!» «Если перст у них, пусть отдают! Вот он, убийца! Касса показала!» Все происходит очень быстро. Их стол был окружён. И Фредрик заметил, как меняется лицо Хоктерна. Загар пропал. Глаза отразили испуг. На лбу выступили капли пота. Фредрик стоял в прежнем положении, а мозг пронизывали трассирующие пули мыслей. Настал решительный момент. Что-то должно было вот-вот проясниться, и все тело его напряглось для единственно верного действия. — Сандра, успокойся. — Я объясню, — еле слышно произнес Хокторн. — Все ясно. Ты истырил перст и определил Халгрима, Дикки и Макса. Фрюкенхаук, Кассандра, великая царица, вонзила ногти в лицо иллюзиониста. Фредрик молниеносно нырнул под стол, рывком выпрямил ноги и, используя стол как щит и крышу, стал пробиваться через стену кожаных курток, бритых макушек и плюмажей. Хокторн упал вместе со стулом на пол, отбиваясь от кучки хяппи. Фредрик раз навсегда отменил закон тяготения и пробил с собой столом стеклянную входную дверь, так что осколки полетели в разные стороны. «Это я вместе с парнями при помощи перста притаранила Баннипала в Люмидален. Это была наша Либбелид!» Уже за дверью он вновь услышал разъяренный голос Сандры Хаук. «Вырвался из рук, ловившего его плутты». Метнулся к своей машине, зажатой между двумя желтыми в ржавых пятнах микроавтобусами, рванул дверцу и сел за руль. За ним гнались четыре хяппи, но он успел включить зажигание и выехать на дорогу. Поспешил нажать тормоз, чтобы не столкнуться с примчавшейся к кафе полицейской машиной. После чего выжил до отказа газ и понесся вверх по долине Лумидален. Увидел в зеркальце, что за ним гонится один из желтых микроавтобусов». Фредерик скривил уголки губ в улыбке, от которой лопнули еще два-три волдыря на его обожженных щеках. Так зверинец трубит сбор. Весь вопрос в том, появятся ли хищники. Надо думать, они неплохо закамуфлированы. Ты потерял что-то, Фредерик. Голос серийный уп. Верно, он потерял. От того, что увидишь под конец, станет пусто на душе. Совсем пусто. Он знал, что так и будет. Понял недавно. Пусть он обретет потерянное, все равно все изменится. Он не узнавал свое тело, свой голос, собственные мысли. Под плотным покровом дождевика происходила метаморфоза. Медленно, неумолимо. Кожа рук, лица трескалась, облизала. И не только из-за кислоты. Было и нечто совсем другое. Нет... «Не так! Еще не так!» Тело протестовало. Он взбодрился. Кровь Фредерика Дрюма звонко пела в ушах. Он сосредоточил взгляд на дорожном полотне. Вот так. Он ехал быстро, крепко сжимая баранку. Микроавтобус не отставал. «Это была наша Либелид!» Голос царицы Хяппи там, в кафе, заставил вибрировать его барабанные перепонки. «Наша Либелид!» «Либеслид» — любовная песня, но Халгрим ничего не сказал, и разве он должен был? Красиво, очень красиво. Палец — его батарея. «Все должно быть подчинено культуре войны. Три без трех, камень на камень, и круг желает победить!» Обрывки фраз обретали смысл. Сандра Хаук в парике и гриме. Послание матери земли должно было звучать красиво. Что ж, за красотой дело не стало. Обманиха. Кто-то собирает обманиху. Большинство сказанного конюком было вполне осмысленно. В двух километрах за дорожным мостом он свернул на лесную дорогу, хотя понимал, что Хяппи не дураки. Возможно, другие уступают им в сметке, поэтому он должен спрятать машину. Хяппи постараются во что бы то ни стало добраться до него. Им нужен перст — дар Кассандры. На полном ходу он врезался в густой кустарник возле дороги, выскочил из машины и прислушался. «Едут». Вой мотора микроавтобуса ни с чем нельзя было спутать. Они видели следы колес там, где он свернул с шоссе. Хяпи не дураки. Доковыляв до поваленной сухой сосны, он лег на землю за большими камнями. В темном хвойном лесу хватало камней, поросших мхом. Он понимал, что ему все равно не уйти от четырех крепких молодых парней, а потому следует взять инициативу в свои руки и повести разговор на понятном им языке. Если это только даст ему что-нибудь. Не хотелось даже думать о том, что он, возможно, делает промашку в самом главном, хоть и ведомо ему, что в лумедалине хватает ядовитых орхидей. Он увидел, как микроавтобус остановился на дороге. Они заметили в кустах его машину. Стукнула автомобильная дверца. — Это как понимать? Пусть не думает, что сумеет скрыться в лесу. — Гнилой лес. Ты видишь его, Плута? Фредерик сморгнул свек, сочащийся из-под капюшона капли влаги. Ему приходилось напрягать зрение, чтобы видеть что-то в серо-зеленом свете в лесу. Сумеет он сам превратиться в частицу этого леса, в корягу пугающую своим видом людей и зверей. Нет, он только фредрик и все тут. И он закрыл глаза, выжидая. Они рылись в его машине и явно были недовольны тем, что не находят то, за чем охотятся. Голос Ноксимана распорядился приступить к поиску в глубине леса. — Стоять! Не с места! — услышал фредрик собственный голос. — Перст Кассандры направлен на вас! Парни остолбенели. Они стояли совершенно неподвижно. Даже перышко в губе Ноксимана не вибрировало. фредрик прерывисто дышал. Следующий его шаг будет решающим. — Стойте на месте! Я буду говорить. Когда закончу, вернусь к машине. — Не в масть определять людей, дрюм! — вымолвил Ноксиман дрожащим голосом. — Верно! И я не убийца! Теперь слушайте! Они слушали стоя, будто замороженные. От них так и веяло холодом. «Батарея была моя, верно? Поверьте мне, я был рад, что она попала в ваши руки и помогала явить миру философию, которая находилась в гармонии со средой». Пусть так и дальше будет. Я верну вам батарею, чтобы вы распоряжались ее энергией так, как того желала Мать-Земля. Сейчас у меня ее нет. Я стою тут с пустыми руками. Вы должны мне помочь. Гадюки, которые убили дикки стремятся всех нас лишить чего-то очень важного. Лишить женственного светача плодородия, зеленых холмов, чистых вод». Если вы оставите попытки сушить мой вилок и поможете мне, мы добудем Светоч и вернем его Кассандре. В любовной песне «Сила» помните, когда-то батарея принадлежала мне». Он должен был говорить на понятном им языке. Ель над ним посыпала иголками его щеку. После долгого молчания парни заговорили. «Дело базаришь». Научился соображать. «Было сказано, выйдем на Дрюма, выйдем на Перст. Послушаем Дрюма, найдем батарею вместе с ним». «В натуре!» Голоса Хяппи слились в общий гомон, и Фредрик понял, что его слова дошли до их сознания. Он улыбнулся. Еще несколько волдырей лопнули. Доковыляв до машины, он присоединился к парням. 10 минут спустя все недоразумения были выяснены. «Новая стратегия разработана». И Фредрик показал на пригорах за хутором Халгрима. заячий холм», — сказал он, — «там могут быть ядовитые орхидеи». Ноксиман кивнул. По широкой дуге, держась подальше от дорог, они направились пешком к Зайчьему холму. Фредрику было трудно идти по каменной россыпи, и он опирался на руку Ноксимана. «Как это понимать, сушить вилок?» — поинтересовался он. — Ничего страшного, — рассмеялся Ноксиман, переходя на нормальный язык. — Халгриму много раз сушили вилок. Тебе читают вслух по книге. В словах есть сила. Ты должен был полежать на кровати и слушать несколько часов после того, как выплыл из-под земли. Тогда не попал бы в такой переплет. — Не веришь? — Почему же? — выдохнул фредрик С каждым шагом ему становилось все тяжелее дышать. На часах было около одиннадцати, и солнце усиленно разгоняло тучи. Остро пахло хвоей, но Фредрик не находил сходства с ароматами известных ему вин. Внезапно лес расступился и они увидели обнесенное колючей проволокой зеленое сооружение из бетона. Участок казался заброшенным людьми. Фредрик ощутил растущую тревогу. Неужели он ошибся? Может быть, то, что он ищет, находится вовсе не в лумедалине? Они постояли за деревьями. Убедились, что никого нет, потом плутто вышел на дорожку, ведущую к воротам в ограде. Свежие следы. «Здесь оживленное движение», — он жестом подозвал к себе остальных. Фредрик убедился, что здесь и впрямь только что побывали машины. «Много машин!» Прочел на доске на воротах. «Военный объект!» «Посторонним вход строго воспрещен». Кроме этих слов, на доске было изображено целых три черепа. На влажной земле у ограды отчетливо выделялись отпечатки ног два отпечатка особенно его заинтересовали они были меньше других 37 размер обуви ни одного окна стальная дверь с двумя большими висячими замками над этернитовой крышей торчала вентиляционная труба отлично сказал себе фредрик смекнув как следует действовать если тревога не унималась он отступил капшке меж тем, как Хеппи тщательно обследовали местность вокруг бункера. Добрые парни, у них рука не поднимется даже прихлопнуть комара. Дубинки, с которыми они ворвались в кафе, явно служили только для устрашения. Он вынужден был сесть на землю. Его трясло. Лихорадка? Достав пузырек с паралгином, он вытряхнул на ладонь полдюжины таблеток. Туман перед глазами не рассеивался, в голове сильно шумело он соединил указательные пальцы но треск в голове только усиливался он превратился в коротковолновый приемник кто то вертел ручку на настройки не останавливаясь на радиостанциях зажал уши ладонями не помогло треск становился все громче сменился детским плачем душераздирающим рыданием и фредрик почувствовал что падает навзничь дрюм в чем дело вставай кто то едет с помощью наксимана он поднялся качаясь на ноги. Все вместе отступили в лес и присели за камнями в ту самую минуту, когда перед воротами объекта остановилась черная машина с военными желтыми номерными знаками. Из машины выскочили трое в легкой спортивной одежде с модными американскими бейсбольными фуражками на голове с рекламой Мальбора. Они открыли ворота и, не закрывая их, трусцой подбежали к бункеру, что-то заставляло их спешить фредрик сильно тряхнул головой. Видимость сразу улучшилась. Он смотрел, как троица отперла дверь и нырнула в бункер. Замки остались висеть снаружи. Висячие замки. Долго размышлять было некогда. Как ни странно, тело не стало протестовать, и не успели Хяппи сообразить, что им задумано, как он уже очутился у входа в ограждение. Подбежал к двери и продел дужку самого большого замка в обе петли. Запирать замок не было необходимости. Троица была заперта. Фредрик сел на землю перед дверью и рассмеялся. Смех прерывался всхлипами. Он откинулся на спину и хохотал так, что по щекам катились слезы. Глядя на бледное осеннее солнце, он видел пять солнц. Он катался по земле в зеленом дождевике, словно личинка. — Ну, профессионал. Теперь не выйдут гадюки. они приехали за перстом. Хяппи окружили Фредрика, глядя на него с великим уважением. Он приподнялся на локтях, изобразил пальцами правой руки латинскую «В». В дверь бункера яростно колотили изнутри, были слышны глухие крики. «А теперь...» — он перевел дыхание. «Теперь отплатим им той же монетой. Ноксиман, осмотри их машину. Пусти в ход грубую силу и пробей дыру в бензобаке. плута «Влезай на крышу, а остальные пусть соберут побольше хвороста и мха. Живей! Не стойте с разинутым ртом! Так не добудете ни перст, ни батарею!» Последние слова он выпалил единым духом, сверкая глазами. Но «Зачем?» «Молчите и делайте, что говорят!» Им овладело бешенство, какого прежде он никогда не испытывал. Смех уступил место громовым раскатам. Его нервы уподобились высоковольтным проводам. Он стоял перед бункером, точно могучий гигант. Попались садисты. Звери, которые сбросили его в кислотную цистерну. Он не чувствовал боли. Мыслил холодно и отчетливо. Максиман ломал монтировкой патрубок бензобака. Плутто забрался на крышу. Остальные двое притащили здоровенные охапки хворостой мха. «Отлично!» — сказал фредрик кивая. Объяснил, что надо делать. Затолкать побольше мха и сухих веток в вентиляционную трубу, чтобы провалились вниз на пол бункера. Потом плеснуть туда бензина и поджечь. Хорошенько поджарить и прокоптить этих типов. Потом открыть дверь и осмотреть падаль. Никакой пощады! «Трюм! Определять гадюк не в масть!» «Живые ведь люди. Может, пусть посидят там, пока их не арестуют?» Наксиман опустил на плечо Фредерика свою мощную пятерню. Он уже набрал бензина в старую консервную банку. Фредерик вырвался и прошипел. «Балда! Думаешь, найдется норвежский закон, позволяющий задерживать этих? Знаешь, кто они? Циничные убийцы, которым дано право делать все, что угодно, выполняя задание» командасы преследующие определенную цель, и тебе должно быть известно, что это значит. Ну, помнишь, что они сделали с Дикки, с Максом? Пойми, Иноксиман, они хуже чумы. Они угрожают всему, что воплощала цивилизация Матери-Земли. Они стоят на страже грубой силы, подавления, угнетения и власти денег. На страже культуры, основанной на ложном представлении о мужественности». «Кто это говорит? Халгрим?» «Фредрик слышал голос Халгрима Хельдгрина». Он опустил глаза. «Все верно, но мы не станем их определять. Пусть маленько позадыхаются. Потом повяжем колючей проволокой». максиман показал на рулон проволоки у стены. максиман был прав. Пусть живут до поры. Плута затолкнул в трубу хворост и мох, полил вверху бензином опустил следом горящую спичку и отпрянул. Из трубы вылетел язык пламени. Сквозь дверь были слышны крики, приглушенная брань. Четверо Хяппи и Фредрик стояли у двери в бункер, прислушиваясь. Тихо. Плута несколько раз повторял процедуру, прежде чем затворники угомонились. Из трубы все еще поднимался дым. Они выждали еще пять минут. Потом фредрик снял висячий замок, приоткрыл дверь и живо отступил, встреченный густым черным дымом. Они лежали, не двигаясь у стены перед самой дверью. Восемь рук продемонстрировали свою силу, четверо хяппи вытащили затворников. И фредрик быстро убедился, что они дышат. Пленников узнавательно обмотали вместе колючей проволокой, затащили обратно в бункер. Хворост уже прогорел. Трое мужчин. Лет тридцати с небольшим. Мирные, невинные лица. Они не чувствовали, как в их кожу впиваются колючки. Не заметили, как Фредрик обнаружил в одном углу черные вязаные колпаки и натянул им на головы. Правда, один издал слабый стон, когда Фредрик затянул потуже колючую проволоку. Ноксиман и его приятели обыскали помещение. Радиоаппаратура, компьютеры, огнестрельное оружие различного калибра. Пластиковые кружки, банки с колой, бидон с брусникой на дне. Все. В чем дело? Максиман фыркнул с досадой, перышко в губе завибрировало. Где же перс, дрюм? Что мы, зря их скрутили? Что теперь делать будем? фредрик вытолкал Хяппи за дверь и запер оба висячих замка. — Это только начало, парни, — весело сказал он. — Теперь путь открыт. Светочка Сандры показывает нам дорогу. Надо держаться до конца, не поддаваться соблазну лечь на землю и уснуть. Игра в самом разгаре, и он все еще не установил, у кого на руках Джокер. Необходимо подбросить дров в костер идеализма этих ребят. Все должны услышать Либелид. Чувствую, как накаляется батарея. Перст будет наш, парни! Он представил себе охоту на куропаток, и в голосе зазвучал неподдельный оптимизм. Хяппи дружно кивнули, и он поднял руку, показывая. Если не ошибаюсь, сразу за холмом находится хутор Халгрима. Каких-нибудь триста метров отсюда. Пойдем напрямик через лес. В лесу царил сумрак. На каждом шагу попадались огромные камни. Он завязал потуже капюшон дождевика, уменьшив до предела видимый овал лица. Шагал без посторонней помощи. Порой отрывался от земли и парил между макушками деревьев. Вот и хутор. Они вышли из леса как раз за сараем и остались там в укрытии. Попросив Хяппи подождать, он через люк залез внутрь сарая. Осторожно приоткрыл дверь. Выглянул. Несколько раз моргнул, не веря своим глазам. На дворе перед домом было полно машин и людей. Три полицейские машины. Автомобиль лекфина Шолда. Красная Тойота Каана де Берга. На крыльце около запертой двери выстроились полдюжины полицейских. Перед ними стоял Каан де Берг, возбужденно жестикулируя видимо уговаривал впустить его в дом сразу за ним стоял Лекфин обняв одной рукой женщину Фрёкенхауг царицу Хяпи Сандру Касандру Она потеряла красный парик и поминутно подносила руку к глазам, как будто вытирала слезы. Иллюзионист в черном пальто Дерек Хоктерн разговаривал с сотрудником в штатском, опираясь на его машину, и вид у него был далеко не элегантный. Лицо бледное, одна щека расцарапана в кровь. В Тойоте Каана де Берга сидела женщина, держа в руках радиотелефон. Фредерик сразу узнал ее. Жена деберга Берга, Андреа. Остальных хяпи не было видно, и Фредрик заключил, что их отвезли в город, в полицейский участок. На часах было около половины двенадцатого. Фредрик закрыл глаза. Застарелый запах овечьей шерсти действовал успокаивающе, но сердце продолжало бешено колотиться под свитером и дождевиком. Губы потрескались. Во рту пересохло. Время, Фредрик. Если бы можно было в эту секунду все остановить, навечно заморозить. Но время неумолимо продолжало течь. Сейчас здесь недоставало только Сирины уп и четырех белых. Но зачем им тут быть, даже если бы захотелось? Они пребывали в своем мире, вне опасности. Когда все кончится, могут измышлять новые доктрины. Фредрик уловил поток нейтрино, призрачных частиц из космоса. Они не обладали ни формой, ни массой. но все же Добавили ему энергии. Какое-то время он еще продержится. фредрик вернулся к люку. Подробно объяснил Хяппи, как следует действовать. Заставил все повторить, чтобы не было недоразумений. Они держались как стойки. Настоящие эллины. Теперь он увидел всех игроков. Знал, как распределились почти все карты, кроме Джокера. Нападав правой ногой изнутри дверь сарая, так что она сорвалась с петель, он вышел, не хромая на двор. 12 пар глаз уставились на него. «Фредрик, наконец-то! Что тут?» Лекфен метнулся было к нему, но остановился, рассмотрев маленький овал его лица. Дерек Хоктерн сжал кулаки, так что суставы побелели. Фредрик проследовал прямо к крыльцу, где стояли полицейские, бросив на ходу Каану де Бергу. «Отряды приготовились к стрельбе!» Наксиман и три его товарища вышли из-за сара и остановились поодаль. Полицейские озадаченно уставились на фигуру в зеленом дождевике. «Открывайте дверь!» Пришла пора Ашурбанипалу возвращаться туда, где ему надлежит находиться. Он не узнавал собственный голос. Громовой, твердый, как кремневое лезвие. Если бы Фредрик видел собственные глаза, ему стало бы ясно, почему полицейские поспешили отпереть дверь и отступить на пять шагов. Он повернулся. Жестом подозвал Лекфина Шолда. Старший хранитель нерешительно подошел к крыльцу. «Кандерберг! Англичанин и ты! Больше никого!» — распорядился фредрик входя в дом. Занавески на окнах гостиной были задернуты. Царил полумрак. Было сыро и холодно. Все кругом заслоняли контуры каменного исполина. Запах древнего камня напомнил фредрику «Пенфолс Грейндж Бин 95» — «Австралийское красное вино» недостаточно зрелая. Трое, кого он назвал, остановились у порога. Англичанин, бросив взгляд на статую, уставился себе под ноги. Каан Берг изобразил кислую улыбку и покачал головой. Лекфеншолд решительно стиснул зубы. Фредерик трижды обошел вокруг статуи, бормоча что-то себе под нос и поглаживая ладонями шершавый гранит. Глаза воинственного царя слепо глядели вперед где-то под потолком. Фредрик остановился у окна, сорвал занавеску и в комнату хлынул свет. — Либелит! — произнес он. — Небывалая любовная песня страстно любящего человека. Подставив к статуе стул, влез на него. Его голова почти поравнялась с головой Ашурбанипала. Осторожно положив руки на макушку царя, он осторожно поводил ими в разные стороны. Нажал пальцами в одном, в другом месте и вдруг отделил кусок камня. «Держи! Только смотри, не повреди плоскости!» — сказал он, передавая фрагмент Лекфену Шолду, на лице которого смешались испуг и недоверие. Кандеберг явно пытался что-то вымолвить. Рот его то открывался, то закрывался, как у рыбы на берегу. Иллюзионист не отрывал глаз от пола. Лекфин положил камень на диван. «Минута, и вся голова Ашурба-Непала была разобрана». Фредрик слез со стула. «Достаточно, остальное сделают другие. Четыре человека запросто могут в несколько часов разобрать эту статую и собрать ее снова». «Обратили внимание! Камни пронумерованы! На плоскостях тушью нанесены цифры! На лобном фрагменте стоит единица! Вероятно, всего фрагментов должно быть больше трехсот!» На канаде Берга вдруг напал кашель. «Но, Фредерик, как это могло быть сделано? Никаких даже малейших следов!» Шелк подошел вплотную к статую, рассматривая гранит. «Лазер!» — ответил фредрик лавя взглядом в глаза Хокторна. — Совершенно особый лазер. Можно сказать, уникальный, верно, мистер Хокторн? Иллюзионист поднял голову и посмотрел на него. — Да, — прошептал он, — так называемый изоморфный разрез. Ни один известный лазер на рубине не разрезает так тонко. Заряд частиц обуславливает явление, известное под названием «изоспин». Нет более совершенного способа разрезать материю. Луч лазера не повреждает молекулы, только отделяет их друг от друга. Так что получается невидимый разрез. Отдельные части объединяют полное структурное сходство. Это явление известно науке из лингвистической философии. Австрийский философ Витгенштейн написал его в своем «Логико-философском трактате». Слова могут выполнять двойную функцию и по-разному толковаться в одном и том же тексте. Интереснейший принцип. Для физики он до сих пор существовал только в теории. Последние слова Хокторн произнес еле слышно. — Спасибо, мистер Магико! Мы еще вернемся к твоей роли. А сейчас выйдем и запрем дверь. В голосе Фредрика по-прежнему звучала повелительная интонация, заставившая остальных немедленно повиноваться. Он ослабил узел шнурка, которым был завязан капюшон. На дворе царила тихая суматоха. Полицейские пребывали в растерянности. Им было приказано никого не допускать к статуе. Фредрик догадывался, что этот приказ вряд ли исходил от руководителей национальной галереи. Сообразив, какая промашка допущена, они принялись властно выталкивать нарушителей из дома на крыльцо и заперли дверь. Фредрик остановился перед дверью. Решительная жестикуляция человека в зеленом плаще заставила представителей власти отступить от него. Ноксиман и его товарищи продолжали держаться в сторонке. андрея деберг Берг была чем-то занята в автомобиле и как будто не проявляла особого интереса к происходящему. Фрекенхаук сидела на земле возле крыльца. Хоктерн застегнул потуже пальто и делал вид, будто гоняет ногами камешки. Шолд и деберг Берг оторопело глядели на Фредрика. Его окружало поле высокого напряжения. В любую секунду кто-нибудь мог нажать на кнопку, и он испарился бы, превращаясь в ничто. Секунда. Эту секунду необходимо было держать. Он ощутил небывалую энергию. Никаких болей. «Но кто?» — голос Лекфина Шолда пробил брешь в гнетущей тишине. «Я!» — воскликнула внезапно Фрёкенхаук. Глаза её были широко раскрыты, и она царапала воздух длинными голубыми ногтями. «Это я убила Халгрима!» Я подвесила под мостом мать-землю. Она качалась там взад-вперед. Я подвесила. Велела, чтобы ее подвесили именно так. Понятно? — Вот именно, — тихо произнес фредрик Ты велела Хяппи подвесить ее. Однако не спеши, Кассандра. Ведь ты, Кассандра, верно? Царица света. Предводительница норвежских Хяппи. Философ. Вы разработали красивое, мирное учение. Я ведь правильно толкую наименование хяпи, как производное от ингского слова хияапи, означающего «дар солнца». Халгрим сразу стал сторонником этого учения, верно? В Национальной галерее ты была смирная, бесцветная Фрёкенхаук, а в свободное время Кассандра. Сейчас он говорил негромко, но голос его был слышен по всему двору. Даже полицейские замерли, не смея шевелиться. — Однако начнем сначала, — продолжал Фредрик. — Говори, Кассандра, дай нам услышать все. — Поведай о студенческих годах в Швейцарии, где ты познакомилась с Максом Куртом фон Фольбергом, физиком, который стал князем света и иллюзионистом. Фрекенхаук встала и произошло внезапное преображение. Перед ними был верховный вождь, взыскующая мать, богиня, от которой исходило доверие и тепло. Голос ее звучал ясно и твердо, и она смотрела на Дерека Хоктерна, чьи глаза по-прежнему были обращены на нечто невидимое на земле. Да, это было в Швейцарии, в лаборатории Европейского совета по ядерным исследованиям. Нас было много. Мы изучали атомные структуры, изучали свет. Мы увидели Хиа Апи, молодых носителей философии, которая принадлежит будущее. Макс изучал свойства света в новом ракурсе. Мы познакомились, полюбили друг друга. Он рано проник в сокровенные глубины философии атомной физики, но ему не давали хода представители аналитического направления в науке. Он порвал с ними. Он мог стать иллюзионистом, у него был широкий выбор. Но он не присоединился к нам, избрал собственный путь. Он писал книги. Я вернулась в Норвегию, однако мы остались друзьями. От него мы получили величайший дар, — она перевела дух. — Но ты, мерзавец, приехал, чтобы похитить этот дар. Ты убил дики и Макса. Где ты спрятал перст? Она не сводила глаз Деррика Хоктерна. Ее указательные пальцы метали молнии. Внезапно вся картина изменилась. Дверца красной «Тойоты» Деберга открылась. Из машины вышла Андреа Деберг, сделала три шага и остановилась. Чистые женские черты лица ее не выражали никаких чувств. В руке она держала черный предмет, напоминавший передатчик дистанционного управления телевизором. Только он был подлиннее — На нём было больше кнопок, и он заканчивался чем-то вроде маленького дула, которое смотрело прямо на Фредрика Дрюма. Увидев Андрея Деберг, Дерк Хоктрон вздрогнул, попятился и оперся спиной на полицейскую машину. "Спокойно", холодно скомандовала она. "Всем стоять спокойно. Вы все умрете. Сожалею, это относится и к полицейским". "Андре, чёрт возьми!" Каан метнулся был к супруге, но замер на месте. «Заткнись, Каан! Это тебе не игрушки. Твой предел — древние псевдовоины, которыми ты тешишься в своем подвале. Сейчас другое время, мальчик мой. Никто в этой стране ничего не узнает. На этом дворе в долине Лумидален ничего не произошло. История со Шурбонепалом — обычная утка». Выдумка полоумных журналистов. Халгрим Хельгрин потерял управление. Съехал в кювет и разбил голову о ветровое стекло. И все. Перст. У неё перст! Фрекенхаук сорвалась с места, но Фредрик перехватил ее. «Жми на кнопку, майор! Жми сейчас! Пусть наступит конец!» Фредерик зажмурился. «Капельки крови на щеке Дикке! Одиннадцать трупов на дворе перед домом Халгрима! Капельки крови на коже! Никаких других следов!» Он открыл глаза, крепко сжимая рукой запястье Фрёкенхаук. «Никто не двигается!» «А вот и нет!» Четверо хяппи во главе с Ноксиманом подкрадывались сзади к Андреа де Берг. До этой минуты они, как было условлено, держались вне ее поля зрения. Ближе, ближе, не больше метра отделяло ее до Ноксимана, и он уже замахнулся одной рукой, когда она что-то услышала, развернулась и направила дуло на него. Ноксиман застыл на месте, потом покачнулся в одну, в другую сторону, и глаза его незрячи уставились куда-то в воздух. В ту самую секунду, когда он начал падать, Его товарищи набросились на Андреа де Берг и повалили ее на землю. Раздался отчетливый треск. Это Плутто сломал ей руку, отнимая черный предмет. Тут же он подбежал к Фредрику и отдал ему свою добычу. Джокер. Он не остался лежать в секретном сейфе, как опасался Фредрик. Она захватила его с собой. Глаза Плутто блестели от слез. Одна нога Ноксимана дернулась раз другой. Последний признак угасающей жизни. андре раскатился по двору голос Каана Деберга. «Отпустите ее! Черт, дери я вам!» Два полицейских схватили его. Трое других поспешили на помощь Хяппи. андрея Деберг уложили на капот ближайшей машины и тут же отпустили, когда она предъявила свое удостоверение. На представителей власти словно напал столбняк. «Хяппи!» и Фрёкенхаук опустились на колени возле безжизненного тела максимана И снова прозвучал громовой голос Фредрика. «Майор Андреа деберг сомневаюсь, что найдется трибунал, который возьмется судить тебя и твоих сообщников. Но люди, стоящие здесь, вправе вынести свой приговор. Это относится и к тебе, Каан. Вы сами слышали, что она сказала». Все должны были умереть, и все было бы скрыто. Если бы ей удалось использовать это, он поднял в руке черный предмет. К глазам его подступал красный туман. Тело разбухало под дождевиком. Он не понимал, почему его губы шевелятся, однако они шевелились. Он парил в воздухе, в ста метрах над землей. То, что скажу я сейчас, никогда не будет повторено а потому слушайте». Губы отделились от лица и говорили сами. «У Халгрима Хельгрина был в старом городе свой, так сказать, маленький кабинет по соседству с обителью Хяппи. Естественно, он их встречал, познакомился с ними, и ему сразу понравились их идеи, почти во всем созвучные его собственным убеждениям не Нетрудно представить себе, как он удивился, узнав, что неприметная Фрёкенхаук, царица Роя Хяппи, Кассандра, удивился и обрадовался, потому что он и Сандра Хаук еще раньше полюбили друг друга. Тем не менее, что-то мешало ему полностью воспринять философию Хяппи, и Сандра решила показать ему чудо, такое великое, чтобы он понял, что сила света способна преобразить весь мир. Потрясающий замысел. «Либелид!» — песня любви, превосходящая все, что когда-либо видел и слышал Халгрим. Туман перед глазами Фредерика сгустился, люди перед ним стали тенями, но он продолжал говорить, «Сандра!» — привезла из Швейцарии замечательный подарок. Она получила его от Макса, который попросту украл эту вещь в лаборатории Европейского совета по ядерным исследованиям. Украл, опасаясь, что она может быть использована отнюдь не для благих целей. Макс знал, что Хяппи и Сандра не способны злоупотребить этим подарком. Для них он станет предметом культа. Возможно, Макс не решился оставить эту вещь себе. Во всяком случае, Сандра привезла ее в Норвегию. Это был лазер весьма совершенной конструкции. Он разрезает материю, не оставляя швов. Это свет в чистейшем виде. Это перст Кассандры. — Заткните глотку отступнику! Слышите? Я приказываю! Андреа де подтолкнул здоровой рукой полицейского, однако никто ее не послушался. Зато Каан де Берг подошел к своей супруге и ударил ее по лицу, так что из губы потекла кровь. «Две минуты, Фредрик. Еще две минуты, и все кончится. Вы спросите, что стало любовной песней Сандры Халгриму?» «Вот что!» Несколько хяппи оделись поприличнее и в девять утра явились в Национальную галерею якобы за тем, чтобы прослушать лекцию профессора сяберга Он явно был раздражен невежеством этих слушателей, поэтому, выходя из зала, обозвал их тупицами. А они, как только закончилась лекция, принялись разрезать ашурбанипала лазером. Фрёкенхаук ничего не стоило закрыть зал на час, пока длилась операция. У задней стены галереи ждали с микроавтобусами другие хяппи. Пронумерованные части передавали наружу через маленькое окошко и там упаковывали для перевозки. В зале древней скульптуры даже пылинки не осталось. Затем Хяппи отправились со своей добычей в Лумедален. Сандра дала им ключ от дома Халгрима. Ровно без трех минут три они приступили к сборке. Так что ашурба не пал воцарился в гостиной задолго до того, как Халгрим должен был приехать домой. Не пора ли перевести дыхание? Да и дышит ли он вообще? На крышу сарая бесшумно опустилась ворона. Но на этом любовная песня не закончилась. Недоставала малого матери земли. Она должна была парить в воздухе, приветствуя Халгрима на дороге. Ведь именно мать-земля всем управляла. Сандра Хаук поддалась искушению похитить красивую копию, изготовленную Каном дебергом Ей представлялось, что убеждения профессора плохо сочетаются с этой тучной, доброй статуэткой. Без ведома Халгрима Сандра спрятала ее в сарае. Поручила Хяппи найти ее там и подвесить под дорожным мостом после того, как будет собран Ашур-Банепал. И они подвесили эту статуэтку так высоко, чтобы она не была опасна для проезжающих. «Халгрима убила не ты, Сандра!» Он остановил взгляд на ее больших удивленных глазах. «Убийца Халгрима стоит вон там!» Его рука поднялась, и изъеденный кислотой палец указал на Андреа деберг Но она слишком рано опустила статуэтку ниже. «У нее было задумано убить меня!» Она не могла предвидеть, что Халгрим разобьет руку в кровь о статую и поедет обратно, направляясь в больницу. «Пришла пора изменить угол зрения». Устремленные на него глаза Андрея деберг были полны ненависти, разбитые в кровь губы сжались, изображая подобие улыбки. Еще одна ворона села на крышу сарая. Определенным кругам давно было известно, что в Совете по ядерным исследованиям в Швейцарии появилось сенсационное эффективное оружие. «Да-да, будем говорить оружие!» потому что в словаре майора деберг нет выражений типа «световая энергия», «тепловой кристалл», «есть только оружие», «орудие разрушения». В этом смысле они с мужем, по сути, единомышленники. Стало известно, что это оружие как будто попало в Норвегию. Установили слежку за Хяппи, было замечено частое общение Фрёкенхаук с Халгримом Хельгрином и тогда в здешнем лесу. В бункере, который служил складом боеприпасов, оборудовали командный пункт. Могу сообщить, что этот командный пункт уничтожен, и трое убийц, наглотавшихся дыма, лежат там в черных колпаках, обмотанной колючей проволокой. Когда Ашурбанипал очутился на хуторе Хельгрина, заговорщики окончательно убедились — лазер у Фрёкенхаук. Маленькая группа под руководством майора Деберг действовала в строгой тайне. Не стану угадать кому все они подчинены, кто всем заправляет. Нам достаточно знать, что речь идет о военных и некоторых милитаристских организациях, которые предпочитают не засвечиваться. Суть высшего приказа ясна. Добыть оружие и уничтожить всех, кто непосредственно соприкасался с ним. То есть убить Дерека Хоктерна, Макса Курта фон Фольберга, Сандру Хаук и Фредерика Дрюма. Его слушали в мертвой тишине. фредрик поднял над головой черный предмет. Бросил на каменные ступени крыльца. Предмет не разбился. Тогда он с силой ударил по нему сверху ногой, так что начинка разлетелась во все стороны. Одна часть осталась возле его башмака. Она переливалась на солнце красными, желтыми, синими бликами. фредрик нагнулся и поднял в руке кристалл в виде пятиконечной звезды величиной чуть больше пятака. Поднес к правому глазу. Красный туман исчез. Излучаемое кристаллом тепло разлилось по всему его телу. «Ну так!» — произнес он, снимая с головы капюшон дождевика и отбрасывая шапочку. «Теперь опять меняем угол зрения. Эта звезда была когда-то моя. Я послал ее для исследования в одну лабораторию в Англии». Хотел понять, как в ней преломляется свет, что при этом происходит. Они долго ее изучали, потом попросили разрешения передать ее в Совет по ядерным исследованиям. Человек, который доставил звезду в Швейцарию, стоит перед нами. Он известен как один из лучших в мире иллюзионистов. фредрик показал на Дерека Хоктерна, и тот слегка приосанился. «Дело в том, что Хокторн пользуется доверием одного нашего общего друга, и тот поручил ему довести звезду. В Швейцарии Хокторн познакомился с Максом и подбивал его испытать себя на поприще иллюзионизма. Дескать, при помощи этой звезды они смогут выполнять самые эффектные в мире номера». Тогда эта идея Максу не понравилась. Хоктерн надеялся заполучить на время новый лазер с моим кристаллом в роли активного элемента — моей батареей. Рассчитывал с его помощью получить обещанный иллюзионистом Ранди приз в сто тысяч долларов. По неизвестным мне причинам Ранди взял обратно свой вызов. Да и Хокторну не удалось завладеть лазером. Тем временем было решено устроить у нас в Осло конгресс иллюзионистов. Думаю, именно Макс и Хокторн постарались сделать так, чтобы конгресс собрался именно здесь. Макс уже начал жалеть, что передал лазер Сандре. В душе он надеялся, что она предоставит его в распоряжение магического круга. Пусть круг победит. Макс даже не думал, Хокторн, что ты уже договорился с Сандрой и покажешь великий номер на конгрессе здесь, в Осло. Но Макса опередили. лазер похитили майор Деберг и ее группа. Они застигли врасплох Фрёкенхаук в ее квартире, забрали оружие и облучили ничего не подозревающую Дикке. Сандра каким-то чудом спаслась. Она может нам рассказать. Я спаслась бегством. Сорвалась с места и убежала. Бедняжка Дикке, кто мог подумать? Фрёкенхаук разрыдалась, и лек Лекфеншолт поспешил обнять ее, успокаивая. — И правильно сделала, — продолжал Фредерик. — Майор Деберг ушла с добычей. И вскоре там же появились Макс и Юнфина. Они спрятались, когда я вошел в квартиру. У них были только добрые намерения. Они решили спрятать меня, зная, что моя жизнь в опасности. А вот что касается тебя, мистер Хоктерн, то в благости твоих намерений я сильно сомневаюсь». «Я сожалею, честное слово», — смиренно произнес англичанин. «Да ладно! Ты наврал мне с стрекороба там, в кафе, несколько часов назад» и Я даже был склонен поверить тебе, но потом у меня возникли подозрения. Боюсь, ты жаден. Слишком жаден. После твоего мнимого убийства у крепости, ты чувствовал себя в относительной безопасности. Уже не так боялся группы андрея деберг Мог действовать втихую, надеясь в конце концов все-таки завладеть лазером. Ты не хотел, чтобы я снова попал в дом Халгрима Хельгрина. Понимал, что я могу кое-что разведать. «У тебя было задумано переговорить со мной в кастрюльке, вряд ли за тем, чтобы посвятить меня в секрет своего номера. Скорее, ты собирался успокоить меня, заверить, что Кристалл по-прежнему находится в лаборатории, и мне его скоро вернут. Однако события приняли драматические обороты, ты позвонил, надеясь напугать меня, чтобы я где-нибудь спрятался. Сдается мне, ты был способен убить и Сандру, и Макса, и меня, чтобы завладеть лазером». Хокторн отвел глаза в сторону. На крыше сарая сидели уже три вороны. — Все должно быть подчинено военной культуре, верно, майор? Фредрик снова обратил свой взгляд на андрея деберг Майор в военной форме, портрет, который он видел в доме де Бергов. Он знал, что встречал ее раньше, но в тот раз не мог припомнить, где именно. И вот она перед ним, воплощение ненависти, смотрит прямо в глаза. На губах все та же улыбка. «Обманиха! Иные собирают обманиху! Это ты, под видом невинной любительницы брусники, вышла из леса через несколько минут после того, как был убит Хальгрим, вернулась с проверкой на место преступления и совсем не ожидала увидеть меня живым!» испугалась и побежала обратно. Вернулась на командный пункт, представляя себе, как накалились линии связи, когда Хяппи приступили к сборке Ашурбанипала, и вы точно установили, у кого находится лазер. Вы действовали быстро. Вам было известно, что я выехал, чтобы навестить Хальгрима. Ты увидела висящую над мостом статуэтку Матери-Земли, припасенную Хяппи, опустила ее на два-три метра. Простейшая смертельная ловушка для Фредерика Дрюма, владельца звездного кристалла. Больше он не станет задавать никаких вопросов. Ты — хладнокровная убийца, Андреа деберг Ты убила Дики и Хальгрима. Хотела убить Дерека Хоктерна, но он перехитрил тебя. Твоим парням было поручено убирать меня, Макса и Сандру. Они убрали Макса, но Дрюма не берет никакая кислота. «Ты, убийца! Верный последователь худших сторон военной культуры, которая четыре тысячи лет господствует на этой планете, разоряй ее! Пора положить этому конец!» Вороны взлетели над сараем. Фредрик зажмурился, пытаясь уловить суть бытия, уловить свое «я», и увидел Анну и Тоба узором на бурых бревнах сарая. Напряжение спало. Но хватка когтей, сжимающих сердце, не ослабела. Напротив, она усилилась. На всю сцену перед ним, на двор, на произнесенные слова, на собравшихся здесь людей, словно легла зловещая тень. Он был не в силах ее прогнать. Полицейские беспорядочно метались по двору. Никто из них не пытался задержать Андреа де Берг. Напротив, она заставила одного из них связаться с управлением, продиктовала, что надо сказать. У Андреа деберг явно было не совсем обычное удостоверение. Сжимая в руке звезду, Фредрик спустился с крыльца. Лекфеншолд посторонился. Его глаза были полны ужаса. Каан де Берг стоял, опираясь на свою Тойоту, и рыдал у всех на виду. Англичанин поднял воротник пальто, пряча лицо от Фредрика. Сандра Хаук протянула Фредрику руку. Он сжал ее пальцы. Трое хяпи бережно положили руки ему на плечи. Он ощутил приятное тепло. — Это твоя батарея, Фредерик. Не наша. Клади ее себе на грудь. Голос плута сорвался. Фредерик наклонился над безжизненным телом Ноксимана. — Древние греки, — прошептал он, — она и не моя эта звезда. Когда-то она принадлежала народу майя. Я обменял свою копию на настоящую в Музее Человека в Париже. Теперь ты знаешь об этом, Ноксиман. Но никому не говори. Пёрышко в губе парня чуть вибрировало на ветру. Фредрик направился к лесу. Он стал невидимкой. Невозможное делало невидимым возможно Всё просто, хикс. Фредрик увидел мельком частицу Хиггса. Этого было довольно. И другого конца быть не могло. Он дошёл до опушки. Тело его стало совсем лёгким, и он не чувствовал никаких болей. Коготь в груди нажимал все сильнее и сильнее, но фредрик не чувствовал страха. Еле закрыли солнце. В лесу царил чистый, крепкий запах. Он поднес звезду к глазу. Свет. Белый свет. Такого белого света он никогда еще не видел. Звездный кристалл. Он нашел то, что было им потеряно. Держа звезду перед глазом, он видел, как к нему приближается силуэт. Силуэт обрел форму и стал человеком, который подошел, прихрамывая, и остановился в двух метрах перед ним. — Ты больше не хромаешь, фредрик Не хромаю. — Ты совсем здоров? — Да. — Отлично. Скорбхедин ульсон вытащил пистолет и прицелился в Фредерика. Затем три раза спустил курок. Фредрик увидел на груди дождевика три коричневые круглые дырочки. Паде ощутил, что сердце наконец отпустило.